Лег покинул притон с немалым облегчением. К таким местам он испытывал отвращение. Заснувшего мальчика, укутанного в плащ горца, нес один из стражников. Юноша остался в обычном кожаном костюме с шерстяной поддевкой и ежился от холода. Сержант показывал дорогу. Дождь немного стих, Но ветер все так же швырял в лицо потоки воды. Черепичные крыши дребезжали, деревья раскачивались и отчаянно скрипели. Патрулировать в такую ночь – сущее мучение. Но что делать? Служба, она хоть в Ярендаре, хоть в Геркатоне служба. В не небось, потруднее будет, особенно в метель с морозом когда плевок замерзает, до земли не долетев. Вскоре стражники свернули на небольшую улочку, состоявшую из бедных и неухоженных домов. У третьего дома, выглядящего сущей лочугой, остановились. Стены были ободранными, черепичная крыша наполовину разобрана. Из нее обнаженными ребрами торчали стропила. Подойдя ближе, Лек увидел распахнутую Настежь дверь, что сразу не понравилось юноше. Войдя, он насторожился. Пахло кровью, свежей кровью. Горец сделал шаг вперед и обо что-то споткнулся. Это что-то глухо застонало. «Свет!» — скомандовал Лек. «Быстро!» Еще один стражник достал из-под плаща штормовой фонарь, заправленный небольшим шаром закапсулированного света, и шепотом произнес слово активации. Захламленную прихожую залил белый свет. Давно юноше не доводилось видеть такого беспорядка. По небольшой комнатке, казалось, пробежался обезумевший носорог. Все было разнесено в куски. Пол усеивали осколки глиняной посуды, изрубленные кадушки, сломанные полки. Аккуратные когда-то соломенные циновки были залиты какой-то вонючей липкой дрянью и засыпаны крупой. Ближе к двери во внутренние комнаты лежало что-то похожее на мешок. Только присмотревшись, Лек понял, что перед ним избитая до синевы женщина в луже крови. Пальцы несчастной тихо скребли по полу. Она даже не стонала, наверное, сил не осталось. Юноша в ужасе застыл. Ему в голову никогда не приходило, что можно довести человека до такого состояния. «Какая паскуда!» — негромко сказал из-за спины горца сержант. «Да разве ж так можно? С живой-то бабой! Она же ему двух пацанов родила!» Миртак подошел к женщине и присел рядом, опасаясь прикоснуться к ней. Бедняжка была еще жива. Она тоскливо смотрела на застывших стражников и тяжело с приствистом дышала. Лек ступил на шаг вперед, все еще не веря, что какая-то тварь, именуемая по недоразумению мужчиной, оказалась способна сотворить такое. Да попробовал бы кто-нибудь в его родных горах сделать что-нибудь в этом роде. На мороз бы голову вышвырнули, а то и в берлогу к разбуженному медведю сбросили. И по заслугам. Вызывайте мага-целителя, резко приказал лек. И судебного пристава. Нет, вдруг прохрипела избитая женщина. Не надо. В ее глазах горел откровенный ужас. Юноша ошеломленно замер. Она что? Целителей боится. За счет стражи, госпожа, не беспокойтесь, заверил несчастную сержант, затем повернулся к горцу. Денег у нее нет. А целители, хоть дорого и не берут, но бесплатно тоже не лечат. Для нее два тархема — страшная сумма. Единый создатель. Миртак криво усмехнулся. Достал из кошеля жезл связи и принялся вызывать императорский госпиталь. Ответили не сразу. Потом довольно долго, нудно выспрашивали, что именно произошло. Раздраженному промедлением Леку пришлось даже подтвердить вызов, как начальнику патруля. После этого дежурный по госпиталю пререкаться перестал и пошел будить ночного целителя. Спорить с горным мастером себе дороже, а гребешь неприятностей по самые уши. Вскоре воздух возле входа на мгновение подернулся туманной дымкой, из которой вышел заспанный и очень недовольный маг в зеленом балахоне. Он нес с собой небольшую корзину из которой торчали неприятные на вид инструменты, напоминавшие почему-то те, что Леку довелось видеть в любимой пыточной метра Эстевана. Маг бросил на женщину взгляд и скривился. — Это какая же паскуда бедняжку так измочалила? — поинтересовался он. — Муж, похоже. Сержант был откровенно зол. Глаза старого служаки метали молнии. Судя по его виду, Юргина не ждала ничего приятного. «Ясно», — вздохнул целитель. «Нажрался, небось, до да беспамятства. Подвиньтесь, дархоты безголовые. Кстати, кто платить-то будет? Стража?» «Да». «Хорошо». Потом в госпиталь долговое обязательство с оказией передайте. Только вот если толк ее лечить? Сегодня вылечу, а завтра муж то же самое сделает». «Не сделает», — холодно ответил Лек. «Я лично займусь этой сволочью». «Тогда ладно», — кивнул целитель. Он подошел к обреченно смотрящей на него женщине, и озабоченно покачал головой, после чего резко отряхнул руки и поднял их, речитативом произнеся незнакомое горцу заклинание. Ладони засветились зеленым свечением, между ними проскочили короткие разряды, резко запахло озоном. Маг присел и положил руки на живот избитый, снова что-то шепча. Она хрипло вскрикнула и забилась на полу. Лек не бросился на помощь только потому, что уже видел магические исцеления и знал, что по-другому не бывает. Тело женщины скрылось переливающимся разными цветами туманном коконе. Некоторое время ничего не происходило, затем резко похолодало. Казалось, все тепло в прихожей потянулось к магу, заставив остальных плотнее закутаться в плащи. Прошло еще несколько минут, и маг откинулся назад, тяжело дыша и тихо ругаясь сквозь зубы. «Что-нибудь случилось?» — встревожился Лег. «Ничего особенного», — проворчал целитель. «Ей повезло, что вы ее нашли». До утра не дожило бы. Перебитое ребро легкое проткнуло. Образовалось сильное внутреннее кровотечение. С трудом справился. Еще пару ребер сломанных. И я бы не смог их срастить. А теперь здорово. Лет с двадцати так здорово не бывало. Даже все старые болячки на нет сошли. Пришлось применить цвет здоровья. Так что с вас, господа стражники, не два Тархема, а двадцать. Двадцать, так двадцать, — отмахнулся сержант. Человеческая жизнь как-то дороже. Его величество никогда на помощь людям денег не жалел. Тогда откланиваюсь. Мак кивнул и скрылся в туманной дымке, прихватив корзинку с хирургическими инструментами. Госпожа! Лег вежливо поклонился, повернувшись к приподнявшей голову женщине. «Мы рады, что смогли помочь вам. Но сообщите, прошу вас, что здесь произошло?» Она ответила не сразу, продолжая ощупывать себя. Видимо, никак не могла поверить, что у нее ничего больше не болит. В конце концов... Женщина с помощью сержантов встала и неловко поклонилась горцу. Бедняжке явно было сильно не по себе от присутствия светлого лорда в ее бедном доме. «Муж напился», — прошептала она. «Деньги требовал. Всю перерыл, последнюю крупу высыпал». Из глаз женщины крупным горохом посыпались слезы. А как отдать-то? Тархема осталось до конца месяца, пока еще я дошью платье госпоже Мерике, А мальчики кушать каждое утро просят. Юргену все орал, тряс, потом переколотил посуду, полки разломал, искал, не нашел и бить начал, ногами топтал. То есть семью кормите вы? А он последнее отбирает?» Прищурился Олег. «Да он, паскуда, за три года гроша медного не принес!» В сердцах выкрикнула женщина, забыв, что перед ней аристократ. «Только и знает, что из дому тянуть. Все, что было, пропил. Неделю назад сыночка моего старшего хотел нартогальцам на корабль продать. Я не дала». Она глухо отчаянно зарыдала. «Что?» — не выдержал сержант. «Родного сына в рабство? Ох, и гнида же!» Лек тоже был потрясен до да, онемения. Такой бесчеловечности он себе представить не мог. Своего собственного ребенка продать в Нартагаль? «Каждый ведь знает!» Какого там живется рабам? Что ж, услышанное только утвердило его в принятом решении. Значит, вы ничего не имеете против, если он из вашей жизни исчезнет? Спросил юноша. Да хоть бы он куда хож сгинул, вож проклятая! Простонала несчастная женщина, раскачиваясь и тихо плача. Развешен то человек, только выпивку ему больше ничего знать не хочет? Где мне теперь младшенького мого искать? Перепугалось дитё, дитя, когда Юргин меня ногами топтать начал. На улицу убегло. Ваш? Выступил вперед молодой стражник, держащий спящего ребенка. Таличек! — вскрикнула женщина, выхватывая из рук парня мальчика. Тот недовольно забурчал. — Не будите, пусть себе спит, — улыбнулся Лек. — Молоком с медом мы его напоили, чтобы не простыл. — Благослови вас, Единый, молодой господин! — пролепетала потрясенная женщина. — Благослови вас, Единый! — А где ваш муж сейчас? «Где же ему еще быть?» «В спальне!» «Наизмывался в сласть и дрыхнет!» «Приведите!» — повернулся Горис к сержанту. «Сейчас!» — злорадно ухмыльнулся тот и скрылся в глубине дома. Вскоре оттуда раздался вопль, потом хриплая ругань, перемежающаяся звуками ударов. Еще через некоторое время из дверей показался мертак, волоча за штирку небритого мужичонку в замызганной рубахе и драных штанах. Тот хлопал глазами и слабо трепыхался, но против дюжего сержанта горе-плотнику было, что воробью против коршуна. Лек с отвращением смотрел на человека, превратившего беззащитную женщину. Мать его детей — покровавленный кусок мяса, Собиравшегося продать родного сына в рабство. И все это ради выпивки? Жалкое зрелище. Нечто опухшее, ни на что не похожее. Крохотные глазки неясного цвета С недоумением мигают, руки трясутся. Рубаха залита блевотиной. Юрген, как его фамилия? Дикван, — ответил кто-то из стражников. Благодарю, — кивнул Лек. Итак, Юрген Дикван? Дык, — прохрипел тот. Йенто, так оно, мил сэр. Светлый лорд, — ткнул пьяницу под ребра большим пальцем сержант. «Охрррр!» — согнулся Юрген. «Ой, ой, ой! Не бейте, светлый лорд! Ой, не бейте!» Плотник рухнул на колени и принялся ползать по полу, хныкая и размазывая сопли по небритой морде. Лек с годливостью смотрел на это нечто, отдаленно напоминающее человека. Единый Создатель. Да как можно доводить себя до такого состояния? Но ладно бы себя. Так ведь что с семьей творит? Вспомнив синее, распухшее, залитое кровью лицо еще, в общем-то, молодой, довольно симпатичной женщины, юноша вздрогнул. А ребенок? «Что было бы, если бы они не нашли мальчика, а замерз бы к утру?» «Ты действительно хотел продать сына нартогальским купцам?» — спросил юноша, решив все-таки проверить слова жены этого пьяницы. «А на че и с че он нужен?» Заскулило жалкое подобие человека. «Я его кормил, поил». «Хай-то возвертает. «Сколько лет мальчику?» Резко повернулся к женщине потрясенный лек. «Восемь!» «Значит, восьмилетний ребенок тебе что-то должен?» «А то как же!» Гордо заявил Юрген. «Не могёт работать, знать продать, менее выпить надобно!» Лека передернула от этих слов. — Что, светлый лорд, не доводилось еще таких видеть? — криво усмехнулся сержант. — Для него все, только мне, а там пускай хоть мир рушится. Не доводилось, — пробормотал Лек. Его трясло от гнева, зубы скрипели. Давно он не испытывал столь испепеляющей ярости. — У нас таких не было, а если и попадались, то их быстро на мороз подыхать выкидывали. — Нам бы так! — позавидовал мир так. А что, в каменоломнях разве лучше? — иронично приподнял бровь лек. — Каменоломнях? — переспросил сержант, расплываясь в довольной улыбке. — Видимо, не надеялся на такой исход. Не-а, самое этой паскуде место будет. Судебный пристав здесь? Да, донесся из дверей чей-то голос. И в разгромленной прихожей появился закутанный по уши в теплый шерстяной плащ невысокий плотный человек. Мое имя Этевнемод, Немод. Прибыл по вызову патруля. Вы собираетесь выносить приговор? Да, как горный мастер боевого братства империи Элиан, я имею на это право. Конечно, имейте, светлый лорд. Пристав низко поклонился, затем достал из непромокаемой сумки принадлежности для письма. Готов фиксировать. Очень хорошо. Голос Лека стал ледяным. Приговариваю Юргена Диквана из Тарсидара за избиение беззащитной женщины к пяти годам каторжных работ в Мевидарских каменоломнях. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Да-да, сволочь, в тех самых каменоломнях, где добывают черный мрамор, тебя там быстро отучат от пьяных дебошей. «Светлый лорд!» — взвыл сразу протрезвевший плотник, от ужаса испортив воздух. «Пощадите!» «А жену свою с детьми ты пощадил, тварь!» С ненавистью выплюнул юноша, едва удержавшись, чтобы прямо здесь не смахнуть Юргину голову. «Она тоже просила у тебя пощады, но ты помнил только...» что тебе выпить хочется. Теперь получи по заслугам. Уберите его. Завтра же отправьте по порталу в Мивидар. Незачем на него силу портала тратить, светлый лорд. Ее не всякий маг восстановит. Через неделю в те края большой брик пойдет. Посидит наш плотник пока на киче. Я его в особую камеру посажу. Там быстро птичкой сделают. — Наверное, вы правы, — согласился юноша, не понявший, при чем здесь птичка, но не обративший на это особого внимания. Меня слишком разозлил этот. Он не нашелся, как назвать пьяницу и только раздраженно дернул щекой. — Меня не меньше, — скребился сержант с отвращением, глядя на захлебывающегося хриплым плачем и ползающего у них в ногах Юргена. «Я закончил оформлять приговор, светлый лорд!» — вмешался пристав. «Прошу приложить вот сюда вашу личную печать!» Он протянул горцу, заполненный убористыми строчками лист плотной белой бумаги, которую делали только в двух провинциях Элиана – Ларрали и Шерандари. Корвенские и Нартагальские купцы издавна пытались уговорить имперские власти продавать им бумагу. Она была много лучше самого качественного пергамента, но торговый приказ отказывал из года в год, используя бумагу только для собственных нужд. Лег обнажил картаги, скрестил их над приговором и произнес слово судьи. Со скрещенных лезвий на лист бумаги стекла струйка темного тумана. Когда он рассеялся, под ровными строками появилась печать «Голова белого волка на фоне черного круга». С этого момента отменить приговор мог только кто-нибудь из Эльдаров. Или, понятно, император. Но его величество в судебные дела никогда не вмешивался. По крайней мере, никто о таком не слышал. Хотя, конечно, приговоренный горным мастером имел право подать апелляцию в канцелярию наместника но приговоры пересматривались очень и очень редко. Мало кто мог припомнить случай, чтобы горный мастер осудил невиновного. Судили обычно на месте преступления. Двое стражников подхватили под руки продолжающего жалко скулить Юргина и выволокли во двор, где ждала карета судебного исполнителя. Они быстро усадили слабо трепыхающегося приговоренного в отделенной решеткой за куток и сами сели по бокам. Вскоре карета уехала, увозя пьяницу к новой, совершенно трезвой жизни. Ошеломленная женщина продолжала молча стоять, прижимая к себе спящего ребенка. Из ее глаз все так же катились крупные слезы. В углу застыл мальчик постарше. Непонятно, когда и появившийся. Наверное, шум разбудил его. «Госпожа!» — мягко улыбнулся сержант. «Рад, что смог помочь. И еще!» «Что?» — глухо спросила она. «Вы стряпать умеете?» «Умею!» — удивилась странному вопросу женщина. «Как же иначе?» «У нас в столовой старшая стрепуха помощницу себе на вечер ищет», — с хитринкой усмехнулся сержант. По этой усмешке Лек понял, что старый служака положил глаз на бывшую жену плотника. «Вы завтра приходите в наши казармы. Скажете, что вас Мертак прислал. Детишек с собой приводите». С нашими побегают, пока вы заняты будете. Там и заработаете, и мальчишкам лишняя миска каши всегда найдется. Голодными уж всяко не останутся. Работа нелегкая, посуды перемывать много, но жить можно. Вас как зовут? Велка, пролепетала она, выглядя еще более удивленной. «Спасибочки вам, конечно, но разве ж меня возьмут?» «А то как же!» Сержант довольно огладил усы. «Раз я сказал, что возьмут, знать возьмут. Спасибо с единый. Вы спать ложитесь, хоть немного передохнуть надо. Муженек-то здорово в доме все изгадил. Пока еще вычистите и не плачьте. Больше он вас не тронет. А коли выйдет из Мевидарских каменоломен, ехидно хмыкнул сержант, ха! А ежели случится чудо, и он выйдет, то после ему не до вас будет. А попробует приставать, быстренько рога подшибаем. Не, Юргина бояться не след. Он конченный человек». «Жалко его, дурака!» — схлипнула Велка. «Ты детей пожалей!» — нахмурился Миртак, резко переходя на «ты». «Нашла кого жалеть-то! Он тебя вчера пожалел? Мальца, что на дворе замерзал, пожалел?» «Нет, то-то же! Так что не реви, а иди детей уложи и сама ложись!» А завтра его, как отоспишься, в казармы приходи. Придешь? Приду. Вот и ладненько.